Глава восемьдесят вторая. Рорик разбудил меня, сообщив, что на нас нападают. Я подскочил, хватая оружия, и выскочил из трейлера. Твари кружились вокруг лагеря, но пока они нападали. «Чего они ждут?» – спросил я. «Меня, наверное», – выдохнул Рорик. На этот раз нас нашли щипачи, ночные твари второго ранга, похожие на шипастых собак. «Так скажи им, что ты не дотрога, как тем летунам!» Рорик посмотрел на меня, как на идиота. «Сам иди! Есть другие варианты!» «Да, убейте их!» — верещал Рорик, на что псы начали рычать. На улице было еще темно, так что твари я видел лишь несколько штук, освещаемых свечением Сэма. Сколько их скрывается в темноте, я не мог знать. «Вар, что будем делать?» Спросила Ната, держа лук на готове. «Нам на тот берег нужно. Давайте просто прыгнем в воду и переплывем реку», предложил я. «Не выйдет, она слишком быстро течет. Нас вынесет в море, а там сам знаешь что». Твари все приближались, постепенно привыкая к свету. Похоже, только это их сдерживает. Я суетливо осматривался в поиске выхода из этой ситуации. "Варус, будем драться?" уточнила Ната, натягивая тетиву. "Погоди. Не когда годить. Давайте сюда, лезем наверх", скомандовал я, глядя на крышу трейлера. С помощью сетки на окнах можно было забраться наверх, но в одиночку это сделать не получится. По крайней мере, Рурику и Сэму. Первый ростом не вышло, второй напротив слишком тяжёлый для такой акробатики. Первой полезла Ната. Она оттолкнулась от моих рук, сомкнутых в замок, и за несколько секунд оказалась наверху. Дальше полез Рорик. Я также его подсадил, а Ната подала ему руку. С Сэмом было уже немного сложнее. Он сначала наступил мне на руки, затем на плечи, а вверху его тянули Рорик и Ната. Но при этом он не мог подсвечивать местность вокруг и твари осмелев перешли к активным действиям. Я за пару секунд до нападения сумел создать свет. Не такой яркий, как у Сэма, но немного времени он мне выиграл. Когда Сэм забрался на крышу, он вновь врубил подсветку. Только твари уже отступать не стали. Поняв, что добычу от них ускользает, они бросились на меня всей стаей. Больше 10 штук точно. Еле ж успел ухватиться за сетку и подтянуться руками. Затем меня схватили Рорик и Сэм за протянутую руку, а в ногу вцепился один из псов. Жаркая боль кольнула в мышцах голени. Горячая кровь потекла по ноге, еще больше раз задорив тварей внизу. Раздалось грозное рычание. Чувствовалось крайнее возбуждение мутантов, жаждущих порвать свою добычу. Тот, который вцепился мне в ногу, не отпускал, хоть я и бил его второй ногой по морде. Напротив, сжал челюсти еще сильнее и начал дергать головой и телом, вися при этом на моей ноге. Мимо меня пролетела стрела, а внизу раздался виск, после чего ногу отпустили. Тело тут же поднялось вверх. Сэм затащил меня на крышу, ну а Рорик пытался ему в этом помочь. Ната начала отстрел тварей. Сэм помогал ей, сжигая самых наглых, которые пытались запрыгнуть к нам. Я же пытался прийти в себя. Нормально, яйца вроде бы целы, сказал Рорик, осмотрев рану. Астряк, блядь, помоги перевязать, прорычал я, глядя на кровавое мясо, держащееся на кости. У меня не так много стрел, сообщила Ната. А у меня энергии на всех не хватит, добавил Сэм. Ты хотя бы свети, а то не видно ни черта. Я решил им помочь, создав небольшое свечение вокруг своей ладони. Сэм и Ната стали стрелять немного точнее, как мне показалось. Рорик тем временем протер мою рану от крови. Осмотрев ее, я заметил, что не такая уж она и страшная, как мне сразу показалось. Броня защитила кость. Тварь прокусила ее лишь двумя клыками, немного порвав мышцы, кожу и защитную ткань. — Всего пора дырочек, а ты визжишь, как сучка! — успокаивал меня Рорик. — И это ты мне говоришь? — Хотя я даже улыбнулся такому заявлению от него. Их всё больше, они скоро по своим телам сюда забраться смогут, сообщила Ната. Хватит стрелять, сейчас что-нибудь придумаем. И тут я обратил внимание на небольшое дерево возле нас. Метров 5 в высоту, много тонких ветвей и самое главное оно почти сухое. Нет, до второго берега дерево не достанет, но может напугать тварей. Сэм, нужно поджечь это дерево. Зачем замёрз? Ещё один приколист. Это их напугает посильнее, чем твой фонарик. И что нам это даст? Время. Если они хоть немного отступят, мы сможем пробежать вон к тому обрыву и прыгнуть на другой берег. Ты больной что ли, перепрыгнуть реку хочешь? Сэм, присмотрись, там тоже есть дерево, только оно сломанное и нависает над скалой. По нему можно до центра реки добраться. Всё равно прыгать слишком далеко, там метров 5 лететь. Ветки задержат падение, а снег его смягчит. Ты псих, как бежать собрался с раненой ногой? Это мои проблемы, поджигай дерево, уже потребовал я. Твари практически доставали до крыши, у наших ног всё чаще мелькали их когти, а прыжки становились всё выше. Сэм всё же доверился мне и направил мощный залп огня в ближайшее дерево. Не знаю, почему его не срубили вместе с остальными. Возможно, чтобы корневая система защищала берег от вымывания, а может, само дерево не подходило. Но я очень рад, что оно здесь осталось. Сначала вспыхнули сухие ветви, а затем и сам ствол. Пламя было таким ярким и жарким, что я прочувствовал это тепло на себе. Твари испугались и отскочили от вагончика. «Скорее туда!» – крикнул я, спрыгивая вниз. В ноге отдалась боль, но вполне терпимая. Первые шаги тоже были неприятными, хотя в тот момент мне было не до этого. Главное добежать до скалы, прежде чем псы опомнятся и продолжат попытки убить нас. Мы за минуту оказались на скале неподалёку от лагеря. Сломанное дерево, что я заметил ещё издалека, было достаточно крупным, но держалось не очень надёжно. Лишь одна четвёртая от его ствола не отломилась и удерживала всё остальное. Я туда не полезу, это же самоубийство, заявил Рорик. Можешь оставаться, собачки уже бегут сюда, сказал я. Сэмпы лез первым со словами: "Выдержит меня, выдержит и вас". В этот момент меня едва не сбила с ног собака, которая разогнавшись, прыгнула на меня. Я успел среагировать и шагнуть в сторону. Пара шипов всё же зацепились за моё плечо, но броню не порвали. Сама туша не сумела остановить инерцию и улетела с обрыва. Ната начала полить в темноту кое-как определяя нужные цели. Я немного подсветил местность и ужаснулся. Нас уже окружили. И теперь выход только один прыгать. Сэм за это время добрался почти до кроны поваленного дерева и оттолкнувшись, бросился вперёд. В этот момент у меня аж сердце замерло. Но приземлился он неплохо, хоть и поцарапался ветвями деревьев на другом берегу. Судя по глухому звуку удара, снега там не очень много. Однако Сэм через пару секунд поднял голову и крикнул нам: "Порядок, прыгайте!" Ната уже стояла на бревне и отходила к его верхушке, умудряясь при этом прикрывать меня с Рориком. Мы тоже забрались на ствол, но пока были над землёй. Диаметр дерева был приличный, думаю, больше метра. Но твари всё же без особых проблем могли нас достать. Самых наглых я обжигал пламенем, не экономя энергию. Рорик топтался на этом стволе, не зная, что делать. "Давай уже прыгай", рявкнул я. Ты первый. Я прикрою тебя, пацифист грёбаный. Но я иди уже, во всю глотку крикнул я. Никогда так не орал, тем более на друзей, но в этот раз было уже не до манер. Впрочем, это сработало, и Рорик пошёл следом за Натой, а я за ним. Девушка спрыгнула достаточно ловко, ухватившись руками за ветви деревьев на другом берегу. Они, конечно, обломались, зато Ната практически не пострадала. Рорик ещё некоторое время мялся, не решаясь прыгнуть. Собаки в это время начали забираться на ствол дерева. Я выпустил, наверное, самый мощный поток огня, на который способен. Передние две твари, загоревшись, попадали вниз. Дерево в этом месте загорелось, отрезав проход остальным. Рорик, бля, давай быстрее, орал я, не оглядываясь. Но когда я оглянулся, то заметил, что парень уже висит на дереве противоположного берега. Похоже, план удался. Хотя какой это план? В чистой воды импровизация и отчаянный ход. Однако на этом все не закончилось. Я развернулся и прицелился перед прыжком, чтоб приземлиться как можно мягче. Ноге и без того досталось, а нам еще далеко идти. В голове пролетели воспоминания из детства, как мы прыгали с гаражей в сугробы снега, и кто не прыгнет, тот зассал. Правда, в этот раз прыжок мог обернуться смертью. Прицелившись, я оттолкнулся ногами от ствола, и в этот момент раздался хруст позади. Я вместе с деревом полетел вниз. Мозг в этот момент решил, что мне конец. Однако я относительно мягко упал в воду. Холод и адреналин мгновенно отрезвили разум и обострили все чувства. Хотелось вдохнуть побольше воздуха, но я уже был под водой. Всплыть быстро не получилось, течение было реально мощным, крутило и переворачивало меня. По крайней мере в первые секунды. Кроме того, по мне несколько раз попадали в ветки дерева, что не облегчало ситуацию. Я ухватился за единственную ветку, которая не пыталась меня убить. Как только я это сделал, меня потянуло вверх, к воздуху, и я наконец оказался над водой. Но и подъем после этого притормозил. Зато меня не уносило течением, что не могло не радовать, хоть и удивляло. Оказалось, это работа Сэма. Он выломал или поднял длинную ветку и опустил ее возле меня в воду, тем самым притормозив мое отплытие. Отдохнув несколько секунд, а точнее переведя дыхание, он продолжил попытки вытащить меня. Благо берег был не очень высоким с этой стороны. Всего каких-то полметра. Сначала меня подтянули к суше, а затем уже и Ната помогла, подав мне руку. Затем Сэм бросил бревно и схватил меня за одежду. Совместными усилиями мы вытащили мою тушку из воды и втроём улеглись на снег, тяжело дыша. Всё это происходило молча, никто даже не заматерился. Разве что тяжёлое кряхтение Сэма и мой кашель нарушали тишину. "Спасибо", сказал я, немного откашлевшись и отдышавшись. Ага, выдохнул Сэм. Вы как, ничего не сломали? Нет разве что синяк на заднице будет, ответил Сэм. А мне помочь не хотите? пропищал с дерева Рорик, наблюдая за нами. Мне почему-то вдруг стало смешно, и я тупо заржал. Скорее всего, от пережитого стресса и переизбытка адреналина. Ната с семом тоже не удержались, и мы уже втроём смеялись над ничего не понимающим Рориком и над ситуацией в целом. Собаки на другом берегу нашу радость не разделяли. Они рычали и завывали стоя на обрыве, но прыгать никто не решался. Да и не смогут уже. Со сколы сюда не долететь, а единственное дерево уплыло вниз по течению. Немного отдохнув, меня начало знобить. пришлось подняться на ноги и начать двигаться. Кроме этого я сделал несколько глотков из фляги, чудом оставшейся у меня на поясе, и активировал подогрев. Резко полегчало. Я словно оказался в горячей ванне или сауне. Через несколько секунд влага начала испаряться из одежды, а снег под ногами тает. Ната полезла на дерево снимать нашу кукушку перелетную, хотя больше всего Рорик напоминал дикого кота, загнанного на дерево бешеными собаками. Впрочем, это недалеко от правды. Сэм в это время пытался сориентироваться на местности, что было несложно. Мы недалеко отошли от бывшего моста, а от него осталась дорога к бывшему городу дневных. Некоторое время ушло на небольшой отдых, сушку моей одежды, перекус и обсуждение ситуации. Хотя обсуждать тут особо нечего. Мы решили идти немного медленней, но осторожней, чтоб не нарваться на новую орду тварей. А ещё я предложила искупать в реке Рорика, чтоб не притягивал этих созданий своей вонью, но моё предложение было отклонено. Жаль. Выглядя на дорогу, которую под снегом и видно не было, решили идти по ней, опасаясь заблудиться. Её можно было определить по ровной приподнятой полосе снега, идущей относительно ровно. По краям дороги местность была немного ниже. Видимо, и здесь дороги прокладывали так, чтобы вода стекала с них, а не наоборот. Хотя до моста я никаких дорог не встречал, разве что протоптанные грунтовые Также на этом берегу чувствовалось, что зима здесь более суровая. Температура ниже, влажность выше, а снега больше. Ната и Рорик рассказали, что здесь круглый год такая погода. Разве что летом немного теплее, но все равно много снега и холодно. Я не совсем понимал, почему так. Дневная частица позволяет повышать температуру тела. Логичнее было бы находить этот вулкан в пустыне. Хотя они завязаны на времени суток, а не на климат или времена года. Шли мы медленно и осторожно, всматриваясь в заросли вокруг и следы на снегу. Также прислушивались к окружающим звукам и старались говорить как можно меньше и тише. Ближе к сумеркам появилось сильное чувство голода и усталости. Она-то замерзла и продрогла. Нужно было найти укрытие и отдохнуть. Вот только рядом ничего такого не было. "Это что, следы?" вдруг спросил Сэм. Все подошли к месту, куда показывал дневной. На снегу действительно было череда ямочек, уже изрядно присыпанных, но всё ещё просматриваемых. Немного крупнее человеческих, хотя наверняка сложно сказать. "Похоже на то", согласился я. Интересно, кто это? Если люди, нужно идти за ними. А если тварь, то лучше от неё. Закончил я мысль Сэма. Только вот попробуй ещё определив, в каком направлении двигалось это создание и как давно. Не очень давно, заявил Рорик. Он наклонился к одной выемке и выдул оттуда снег. Не глубоко, а учитывая снегопад, здесь прошли часа 2-3 назад. И это были не люди. Ни фига ты следопыт, удивился Сэм. Я с детства жил с пепельниками, а там, если не умеешь читать по следам, долго не проживёшь. Может, ты ещё знаешь, в каком направлении прошли эти дне люди? Знаю, вон туда, указал Рурик на ближайшие горы. Похоже, это начало горного хребта, в котором и находится дневной вулкан. Выходит, там его логово? уточнил я. Скорее всего, да, так что нам лучше изменить маршрут. Мы пойдём туда. Что? Ты меня, наверное, неправильно понял. Там эта тварь живёт и неизвестно, какого она ранга. Рорик, мы уже 3 часа не можем найти укрытие, а ночь всё ближе и погода всё холодней. Мне и Сэму ещё норм, но вот Нате нужно тёплое место и сон. Я в порядке, заявила девушка, пытаясь придать уверенности голосу. Да я вижу, ты ноги едва волочишь, а штанина уже не сгибается от замёрзшей влаги в ткани. К тому же, Рорик, возможно, понравится этому незнакомцу. Всё издеваешься? Ладно, идём, но я буду держаться сзади и смотреть, как вас сожрут, заявил Рорик. Я от тебя ничего другого и не ожидаю. Ладно, двигаем к пещере. И мы направились к горе, до которой было идти ещё часа 2, если не больше. Сами того не осознавая, мы ускорили шаг от предчувствия скорого отдыха. Даже я уже замёрз к этому моменту, и запасы энергии были истощены, а за Ната ту я серьёзно переживал. Она без частицы, значит, может заболеть от переохлаждения и назад уже не вернуться. Иногда даже жалею, что взял её с нами в этот поход, хотя она была очень настойчива, да и спасала нас не один раз, а ведь мы ещё не дошли до хранителя амулета. Сэм, как думаешь, нам отдадут амулет? — спросил я на подходе к горе. — Без понятия. Как сказал Гринд, мы давно не общались с нашими сородичами. Так что даже не знаю, как нас примут. — То есть на нас и напасть могут? — Не исключено, хотя это вряд ли. Они ушли из города, не желая участвовать в конфликтах. — Прям как наш Рорик. Рорик на это даже не ответил, чем слегка меня удивил. — Они хоть поверят, что ты из дневного клана? — Да. «Конечно, да и это можно легко проверить, я просто использую навык». «Ну, наличие частицы еще не делает тебя соклановцем, вот у меня тоже есть дневная». «Да ты вообще уникум, все три частицы собрал, но ты прав, не делает. Однако я знаю кое-что, что может знать только один из нас». «Типа секретного пароля?» «Типа того». «Не поделишься?» «Нет, извини». А вдруг тебя сейчас сожрёт это тварь или ещё что случится, спросил я. Значит, придётся тебе самому выпрашивать амулет. Ничего, если что, Роря выпросит. Он и без мыла. Стоп, а это ещё что? Мы все замерли, увидев впереди нечто странное. Похоже, это то самое существо, которое оставило следы. Но что оно делает в этот момент, мы понять никак не могли.